Россия, 23. Донбасс. 22 июля. Взрыв раздался в 10 часов 3 минуты утра по местному времени. Взлетел на воздух первый корпус районной больницы в Новоазобске. Четыре этажа второго сложились один на другой, образовав гигантский горб, похожий на конус террикона. Поднялась паника, взвыла сирена. К больнице устремились машины тревожных служб, МЧС, спасателей, скорой помощи и полиции. Позже подъехали саперы, помогая спасателям. С интервалом в 10 минут сюда же прилетела вторая ракета у но была перехвачена зенитно-ракетным комплексом «Панцирь», охранявшим город. Впоследствии оказалось, что всего ракет было 5. Первые две ракетные обманки ADM-160 Melt были выпущены двумя самолетами Су-24 и F-16 для отвлечения ПВО города и послужили как бы для отвода глаз. Затем третья, английская CCELP, которую отвел в сторону комплекс РЭП-Алабуга. Четвертую точку У сбил российский панцирь, однако хватило и одной ракеты, учинившей панику районного масштаба, убившей 37 лежавших в госпитале бойцов и ранившей еще 40. Как оказалось, в этом же госпитале лечился и единственный сын командующего фронтом Сапрыкина. Он тоже был убит. В момент нанесения удара Шелест находился в расположении разведбата под Запорожьем, разрабатывая разведывательно-десантную операцию по ликвидации подразделения ВСУ «Дракон», расстреливающего собственных же солдат при попытке отступления. Получив сообщение о ракетном ударе, полковник сразу понял, что от него потребует чещень и напряг все подконтрольные ему агентурные сети и связи как на фронте, так и глубоко в тылу врага. Поэтому, когда командующий силами ГРУ на Донецком направлении позвонил ему в 11 часов утра, Олег уже обладал нужной информацией. Разговор состоялся в блиндаже второй полосы обороны, оборудованном всего в километре от передка, за которым начиналась пересеченная местность до окраин шахтного поселка Новогиреево, за ним виднелись дома Запорожского левобережья. Блиндаж был замаскирован новейшим пузырем из ситчатого локнистого материала с голографическим эффектом, скрывающего весь район командного состава, имел комплекс спутниковой связи, также замаскированный под деревья и кустарники, и украинская арта, как бойцы называли артиллерию, еще ни разу не стреляла по этому месту. Шелест сел за добротно сколоченный из досок стол с, глона с приставкой и увидел в створе монитора связи лицо генерала, изредка передергиваемая судорогами помех. Украинцы тоже имели хорошие глушилки, переданные им немцами и французами, поэтому иногда накрывали каналы связи полосами шума. Звонился Прыкин. Без всяких предисловий начал начальник ГРУ. Убит его сын Артур. Шелест кивнул. 19 лет», — добавил Чащин, бледный, не загоревший, несмотря на жаркое лето, с темными кругами под глазами. Шелест кивнул. «Есть соображение», – закончил Чащин. Шелест кивнул. Удар нанес 3 дивизион 107-й реактивной артиллерийской бригады из-под Харькова. Приказ отдал командир бригады полковник Сергей Сученко, исполнил подполковник Евгений Рожин, операторы наведения англичане. «Я спросил, есть ли соображение. Нужна очень жесткая ответка». Олег помолчал. Можно попытаться сориентировать кобру, но вероятность поражения не будет стопроцентной. Бить придется сразу по трем объектам. А если послать Лобова с его командой? Шелест вгляделся в глаза чаще на, выглядевшего уставшим и опустошенным. Разговор с командующим дался ему нелегко. Лобов не волшебник, Глеб Борисович. Может быть, и не волшебник, но он выходил из таких положений, какие простому смертному не по силам представить. Олег вспомнил лицо капитана, по легенде полковника Лобачевского, словно выточенное из камня, твердая, скуластое, с волевым подбородком и синими глазами. Не дай бог встать такому на пути. Тарас действительно имел талант выживания в экстремальных условиях, и на него можно было положиться, как на ангела-хранителя. Тут же рядом возникло лицо Снежанны. Сестра не зря влюбилась в парня и, не раздумывая, взяла на себя обязанности такого же ангела-хранителя для любимого. Пара получилась отменная. «Полковник», — Олег очнулся, — «я поговорю с ним. И с его братьями. Разумеется. Только как можно скорее ждать нельзя. Нацисты не должны оставаться живыми после таких преступлений. Либо Бесогон. Кобра» либо ТДО, но никому ни слова, даже Утолину. Глеб Борисович у корезина качнул головой шелест. Я не о себе беспокоюсь, слишком много предателей нас окружает. Разобрался, кто отдал приказ Бесогону, э-э Кобри расстрелять химкомбинат в Хмельницком. Полковник Деревянко, второй зам штаба, но он уже отбыл в Москву. По данным оттуда, за его спиной стоят правые либералы правительства, мешающие стране, чем только можно, в особенности премьер по обороне Рустам Мутаров. Чещин бледно улыбнулся. Лезет во власть наш татарин изо всех сил. А ведь до сих пор эти казанские ребята кичат со своими древними победами, судорожно поддерживая многовековую ложь о татаро-монгольском Иге. «Ладно, с ним мы разберемся, я предупредил Самойлова и Смолякова, да и Рок подключиться. Но прикажи Лобову, никаких стрельб в ближайший день-два. Ждем министра, не надо рисковать. Слушаюсь. Понадобится помощь, звони». Монитор покрылся снегом. Шелест снял наушники, выпил стакан холодного чаю с мятой и позвонил Тарасу Лобову задействовав канал спутниковой связи, обслуживающий всю военную структуру фронта. Тарас тоже в это время пил чай, сидя с Лариным и Снежаной в условном баре гарнизона, то есть в уголке офицерской столовой, где между приезжими охранниками «Кобры» разыгрался инцидент с молодыми офицерами базы. С лейтенантом, отпустившим хамскую шутку в сторону Снежаной, они больше не пересекались, и это было хорошо. Устраивать свары со служивцами не хотелось. Говорили о миллиардерах России, которых Михаил люто ненавидел из-за их отказа помогать стране в такое сложное время. «Представляете», — говорил он, потягивая пиво, «по данным ЕвросМИ за 2023 год, российские олигархи приумножили свои закрома на 60 миллиардов долларов. И это когда 19-летние пацаны гибнут на фронте. Куда мы идем?» «Да я бы на месте президента всех их загнал бы на фронт, чтобы на своей шкуре почувствовали, что такое боль и смерть. А они, нажитые и неправедно рубрики жалеют». «Не только пацаны гибнут», — грустно сказала Снежанна. «Папин друг Женя погиб, а ему было 66 шесть». «Ну, куда дальше? Предатели везде. Если честно, я надеялся, что нас наградят за наши подвиги, а вместо этого мы едва не загремели под трибунал. «Наивный мальчик. За такие подвиги, которыми и мы гордимся, иногда единственная награда со стороны властей — расстрел». «Успокоило». Тарас поднял руку, уловив вибрацию клипсы рации в ухе. «Да, товарищ полковник, весь внимание». Выслушивал он шелесто не меньше десяти минут. Сел прямее, с потемневшим лицом, посмотрел на браслет часов. «Сейчас начнем». Потемневшие глаза капитана скользнули по лицам спутников. «Общий сбор!» «Что-то случилось?» — поинтересовался догадливый Ларин, почувствовав настрой командира. «В казарме поговорим». Снежана смотрела на него вопросительно и Тарас добавил. «Командование выдало инфу, что катер атаковали наши одуванчики, управление которыми перехватили британцы с помощью своих спутников». «Бред!» «А еще убит сын Сапрыкина. «Где?» – в один голос воскликнули охранники катера. Тот гром в Новоазовске, что мы слышали час назад, был взрывом ракет. Укропы ударили по госпиталю. Пошли за мной». Нагретый солнцем воздух ударил по голове слоем горячего киселя. Но встревоженные бесогонщики ее почти не заметили. Забрались в спальню, где ночевали, взяли из холодильника по бутылке минералки Дождались Шалву и Салаухина, и Тарас пересказал бойцам все, что услышал от шелеста. С минуту сидели молча, переваривая весть. Потом шевельнулся Шалва, посмотрел на задумчивую Снежанну. «Ну и каков конкретный приказ повесил на нас ваш брат, мадемуазель?» «Приказа нет», — поморщился Тарас. «Есть предложение выбрать вариант — ТДО или Кобра. Двой выбор». «Ну, не знаю. Я, как ты скажешь. А что нам это даст?» «В смысле?» «Ну, не загребут нас по полной за анархию. Ведь нас чуть не сожрали за попытку ликвидации за...» Олег сказал, что это наша индульгенция за всю нашу бесогонскую деятельность. В случае чего операция послужит нам чем-то вроде искупающего грехи и обстоятельства. «Кот?» «Я за ТДО», — сказал Ларин. «Кобру мы не нацелим с нужной точностью, находясь в трехстах километрах от цели. Риск промахнуться слишком велик». «Сола?» «Кобра», — одним словом ответил салаухин «Что-то, друг мой, стал слишком осторожен, проворчал Шалва. «Таким мама родила». «Снежана?» «Кобра», — очнулась женщина. «Почему?» «Потому что ТДО не прогулка Монплизир, а рейд по тылам бандерлогов». Если нас заметят, придется бежать сломя голову, а второй раз войти там невидимками не удастся. Для этого нас должны, по крайней мере, заметить, — отмахнулся Штопор. А маскироваться мы умеем, не раз ходили по у кропов Только идти надо ночью. Самое подходящее время — после двенадцати. — Ночью лица фонарь аптека, — проговорил Салаухин рассеянно. «Что — Что? — не понял Шалва. — Классика. — рассмеялся Ларин. — Небось, в школе по литературе тройка была? — Почему четверка? — засмеялись остальные. Жора привел в пример строчку из стихотворения Блока, — объяснила Снежана, с удивлением глянув на бесстрастное лицо Салаухина. — Не читал? — Читал, — ощетинился лейтенант, собрав морщины на лбу. — Но не помню. — Погрозил Салаухину пальцем. — Я тебе припомню, ведь «Так что решаем, командир». «Оба варианта», — проговорил Тарас обыденным тоном. В комнате снова стало тихо. Сквозь открытое окно, вместе с чистым морским воздухом, в комнату влетали вполне мирные звуки от тарахтения моторов на воде до человеческих голосов и даже кудах-то не кур. И не хотелось верить, что где-то идет война и гибнут люди. «Объясни», — сказала Снежана. «Начнем с десанта». Прибудем на место, определим точные координаты ублюдков, отдавших приказ стрелять по больнице, а также тех, кто стрелял, плюс саму стартовую установку, передадим сюда, и наша «Кобра» нанесет абсолютно выверенный удар». Снова помолчали, оценивая предложение Лобова. «Но зачем задействовать катер?» — нарушил тишину штопор. «Мы и без него справимся». «Не справимся», — возразил Ларин. Это чистое безумие за один раз ликвидировать столько нациков и объектов. Командира бригады, командира пусковой, операторов, саму ПУ, для такой операции нужна полноценная ДРГ в составе взвода, а нас всего четверо. «Пятеро», — поправила кота Снежана. Мужчины посмотрели на нее, озадаченно перевели взгляды на Тараса. «Кот прав», — сказал он. «Для ТДО такого масштаба нужно посылать слишком большое количество десантников, «Шанс у нас будет один, второй раз выйти в нужную точку нам не дадут. Тем более, что я не смогу перетащить с собой сразу всех вас». «Вы же с Итаном, даже мотоциклы перебрасывали из Реала в Реал», — напомнил Шалва. Тогда нас было двое владеющих QR-трекингом, и объем переноса был больше. «Сколько возьмешь на этот раз?» Тарас заметил сдвинувшиеся брови сестры шеллиста и решил сразу расставить точки над «и». «Двоих точно». Бойцы разочарованно переглянулись. Снежана хотела что-то сказать, но он ее опередил. «Учтите еще, что нам придется нести экип под завязку. Нас, оружие, взрывчатку, маячки, боеприпасы, технопеналы, скотчи, какие-нибудь допы. Вопросы?» Судя по взглядам бойцов, вопросы у них были, но все бывшие наемники ЧВК умели сдерживаться и в нужные моменты соблюдать дисциплину. Время задать дельные вопросы у них еще не было. Однако никто из них не задал вопрос, каким образом они попадут в тыл врага под Харьков, принимая возможности командира переходить из реальности в реальность, как нечто само собой разумеющееся. «Начинаем готовиться», – Тарас нацепил Альпин очки и связался с Шелестом, чтобы доложить о своем решении. До вечера на базе царила скрытая от посторонних глаз суета. Шелест нажал на все нужные рычаги, снабженцы ГРУ напряглись и в течение 8 часов пригнали по суше и по воде все, что заказал Тарас. Во-первых, пришлось сменить боевые костюмы. Вместо российских барсиков разжились немецкими легионерами, менее удобными, но вполне функционально обеспеченными. Заменили также шлемные рации и оперативные планшеты, тоже на немецкие. К счастью, Шелест знал габариты бойцов. Тарас был высокий и широкоплеч, а штопор массой не уступал медведю, и среди комплектов экипировки нашлись нужные размеры. Из оружия взяли бесшумные пистолеты «Хекверкох» калибра 5,6 мм, немецкие же ножи и шведские арбалеты. Идея принадлежала Салаухину, и Тарас ее оценил. Действовать предстояло в условиях ограниченного пространства, и дальнобойные стрелковые комплексы были не нужны. Кроме нас, Носимый аварийный запас представлял собой на спинную модуль сумку. Пришлось взять по три обоймы для пистолетов каждому и по два блок пакета взрывчатки РУ-24, прицепленных специальными подвесками из обоих боков десантника. В начале десятого весь отряд собрался в офицерском отделении казармы. Тарас связался с капитаном катера, вызвал его в казарму и в течение получаса объяснял ситуацию. От Шведова требовалось, как стемнеет, выйти в море и сделать залп нужным количеством коал по указанным координатам. Не промажете? Hello, -e -e crawlett. не промажете? Пошутил Лобов, закончив инструктаж. не -е -е застенчиво ответил капитан МРК. Попадем даже в игольное ушко при надобности. А кто пойдет с нами? Она. Тарас кивнул на снежану, присутствующую при разговоре с мрачным лицом. Когда он сообщил разведчице, что она должна остаться, сестра шелисто возмутилась, но, заметив, что бойцы Лобова мнутся, посматривая на командира, поняла, что своим отказом она подводит их, и сдалась. «Одна?» – простодушно спросил Шведов. «Я с ней», – сообщил Саваухин. Он, конечно, тоже хотел пойти вместе со всеми, но своих эмоций, получая приказ, никогда не выказывал. «Слушаюсь», – Шведов ушел. «Когда выходим?» – осведомился Штопор. «В 12 ровно. А пока давайте пройдемся по месту действия и обсудим варианты». Тарас включил командирский планшет, на который помощник Шелеста сбросил карту Лукьяновки деревушки под Харьковом, где разведчики обнаружили пусковую установку точек У. Там же находился и штаб артиллерийской бригады ВСУ. Они уже рассматривали карту, определяя самые близкие к позиции ПУ.у участок местности. Однако у всех служб по разведке подробной информации о деревне не имелось. Даже спутниковые снимки были слишком общими, поэтому следовало безошибочно оценить каждый метр территории, чтобы представлять весь маршрут движения группы. Разбирали карту практически до момента старта. Кофе пить не стали, чтобы не вызывать подозрения запахом. Снежана нервничала, но о своих чувствах не говорила, поддерживая бойцов, и Тарас был благодарен ей за это. Проверили экипировку. «Ну, мы пошли», — будничным тоном объявил капитан. «Не пуха», — лаконично попрощался Солоухин, сев на кровать с невозмутимым видом. Снежана обняла Лобова, не стыдясь присутствующих, шепнула на ухо. «Вернись без дырок». «Вернусь», — пообещал он с улыбкой, целуя любимую. Она поправила темное полотно, закрывающее окно, села рядом с Жорой. Оставшиеся обнялись. Шалова со спины, Ларин спереди. Тарас досчитал до пяти, и стоявшие посреди комнаты мужчины исчезли. Вышли из чулана темноты в такую же темноту, но уже вне помещения. В 111-м реале, куда и целил Тарас, в данной географической точке на берегу Азовского моря никаких строений не было. Порт начинался в трех километрах от этого района, а на месте базы морских сил специального реагирования располагался лес радиоантенн, Судя по их конфигурации, темные квадратные сетки на фоне закрытого облаками неба. Разняли руки, осмотрелись. В ухе Тараса пискнул сигнальчик, словно через голову пробежала крохотная мышка. «Что это?» — напрягся Шалва. «В 111-м реале нацисты ударили по Донбассу атомной бомбой», — повторил известную всем истину Тарас. Вся эта территория заражена, за ней наблюдают спутники, а всю территорию контролирует служба спецнадзора. Талий как раз ротмистр этой службы. Ты на него рассчитывал? В ушах снова пробежала мышка. Искусственный интеллект, управляющий спутниковой группировкой над Донбассом, искал частоту радиосвязи, заметив на поле радиосистемы непрошенных гостей. Но рации немецких штунгберов были настроены на диапазон используемый в 23-м реале, и озадаченный компьютер сети наблюдения никак не мог подобрать к ним ключик. Из лощинки, в которой высадились кьюар-ходовцы, моря видно не было, но ветерок приносил знакомые морские запахи, к которым добавлялись запахи песка и высохших трав. Рыкнул мотор какого-то судна – стих. Над городом в нескольких километрах отсюда бесшумно пролетел луч прожектора, но сам Новоазовск был тёмен и печален. Его жителей давно переселили подальше от зараженной территории. «Звони Талию», — сказал Ларин. «Не отвечает», — отозвался Тарас. «Как же мы доберемся до Харькова?» «Подождем, пока отреагируют местные службы». Ждать пришлось не больше пяти минут. Со стороны опустевшего Новоазовска под облаками сверкнула звездочка и через несколько секунд на тройку десантников спикировал необычного вида аппарат, похожий на этажерку с эллипсоидной кабиной внутри. Он ловко миновал квадраты антенны, завис над землей. Вспыхнул фонарь, протягивая луч над головами десантников так, чтобы ни их не ослепило, и Тарас по достоинству оценил добрый жест пилота. Откинулся блистер кабины, стал виден пилот в красивом серебристо-белом комбинезоне. Шеф-ротмистер С.Х.Р.Н. Аверин. Проговорил он ломким баском без какого-либо акцента. Какого то апсе вам тут надо, граждане? Забыли, что зона закрыта для посещения. Ларин с интересом глянул на него, перевел взгляд на приятеля. Какого то апсе? Уж не твоя ли это копия, лейтенант? Шутник, пробормотал штопор, постоянно обзывавший приятелей названиями городов. Тарас направился к аппарату. Я Лобов, брат Талия Лобова. Он служит у вас в. «Третьем отделении турбозащиты», — закончил пилот. «Я подумал, что это он, вы так похожи. Что за странные костюмы на вас?» «Спецзаказ», — почти не покривил душой капитан. «У нас ответственное задание, шеф -рот мистер Аверин, и мы торопимся. Поможешь?» «С удовольствием, но сначала вам надо покинуть это место. Мы и сами хотим того же. Помоги нам добраться до пригорода Харькова. Срочно!» «Моя телега вас всех не утащит!» Засомневался пилот. «К тому же инструкция требует отправить вас в центр дезактивации?» «Это успеется. Гони сюда какое-нибудь такси». «Такси только в Мариуполе. Здесь нас обслуживает военная транспортная комиссия на флайтах». «Будь другом. Подгони один». «Я и так собирался это сделать». «Отлично. Только делай все как по тревоге». «Уровень 111?» «Как?» — удивился штопор. Тарас тоже был озадачен совпадением уровня вызова с номером Реала, который определил Иннокентий как 111 -й. Потом пришло озарение. «Это у вас код реальной опасности?» «Код тревоги, офицер нуждается в помощи», — пояснил Аверин. «Действует лучше скорой». «Командуй». Пилот повозился в кабине, бубня что-то под нос, отстегнул страховочные ремни, выпрыгнул на землю, оторопело оглядывая десантников. Он был щуплый и низкорослый, ниже плотно сбитого штопора и втрое тоньше. И лицо у него было мальчишеское, худенькое и скуластое, с большими серыми глазами. Шалва не удержался и спросил. «Тебе сколько лет, шеф-ротмистер?» Аверин смутился. 20 «И уже шеф?» Пилот улыбнулся. «Я стажер корпуса военной подготовки. Через год пойду учиться в погранакадемию». Желаю удачи, стажер. Как звать-то? Констанций. Ждали прибытия транспорта около 10 минут, отвечая на вопросы юного шеф-ротмистра и задавая свои. Примчавшийся аппарат оказался капсулой медицинского обслуживания, рассчитанной на 5-6 человек, пилотируемый автопилотом. В кабине тоже не было живых людей, и обязанности врача исполнял и скин, то есть сама кабина, и десантникам удалось разместиться внутри почти комфортно. Так как пилот капсулы не знал адреса, который ему подсказали пассажиры, Аверин предложил им лететь вместе. «А как твоя телега?» – спросил Штопор. «Пинос», – оглянулся молодой человек на этажерку, да летит на базу без меня». Он всунул голову в кабину этажерки, аппарат закрыл блистер и улетел. «Я готов». «Поехали», – скомандовал Тарас, глянув на хронометр. С момента их появления в 111-м реале прошло около 20 минут, и можно было не торопиться, лезть в пасть тигру, как назвал их вояж полковник Шелест. До Харькова флайт домчался всего за 14 минут, преодолев звуковой барьер. Примеривались к высадке еще полчаса, достигнув по расчету Тараса нужного участка территории под городом. Деревня Лукьяновки здесь не существовало напрочь. Под аппаратом простиралось поле, испятнанное воронками и заросшее бурьяном. Зато не мешали ориентироваться никакие остатки хозяйственных и жилых построек. Аверин послушно выполнял указания пассажиров, не спрашивая их значения. И Тарас подумал, что психологический фон жизни 111-го реала существенно отличается от социального бытия в более ранних копиях мультиверсума. Несмотря на страшные последствия войны с украинскими нацистами, люди в 111-й копии мира, судя по поведению Талия, Аверина и его начальства, жили правильнее. Найдя самое удобное с точки зрения попадания в нужное географическое место, пассажиры высадились. «Что вы здесь будете делать?» – полюбопытствовал Аверин. «Направимся дальше», – ответил Тарас, – «выполнять задание». «То есть куда дальше?» «Возвращайся в центр. Спасибо за помощь». «Но вы должны...» «Как я читаюсь?» — растерялся стажер. «Легко. Скажешь, что мы показали тебе документы сотрудников спецслужб и ушли выполнять приказ командования». «Я так не могу. Вас задержат, и я потеряю место...» «Не потеряешь», — ухмыльнулся Шалва. «Просто сотри записи камер флайта со своего модуля, если они есть». «И никому ничего не рассказывай!» «Так вы бандеровские диверы?» Изменился в лице пилот. «На вас и комбезы натовские!» В ответ раздался дружный смех. Ларин по-приятельски похлопал парня по плечу. «Комбезы немецкие, но мы свои русские, не переживай. Может, еще свидимся?» «Улетай», — сказал Тарас, подавая ему руку. Немного оттаивший шеф-рот мистер залез в кабину флайта, все еще сомневаясь в их искренности. «Вы точно не диверсанты?» «Абсолютно. И нам нужно срочно ликвидировать негодяев, нанесших ракетный удар по больнице. Погибли 40 человек, ранены больше. Вот почему мы здесь». Лицо уверенно порозовело. он слабо улыбнулся. «Ладно, простите, что сомневался. Удачи вам. И тебе». Медицинский модуль свернул диафрагму люка и умчался в ночь. Хорошая парнишка, сказал Ларин. В галоп, сказал Тарас.